Глава двенадцатая. Фей. Где она? Поймаю, голову откручу. Полночи не спал. Все думал, думал, гонял в голове миллион мыслей. Сначала написал ей все, что накипело, а она просто взяла и проигнорировала. Вот что за хрень? Она мне не жена, в конце концов, чтобы такие фокусы показывать. Просто... Сумасшедший элемент, ломающий мой мозг. И вообще, какие могут быть претензии с ее стороны? Заметьте, изначально не я настойчиво к ней под юбку лез. Она сама инициативу проявила. В общем, разозлился, потому что уже мозги на нее трещат. А потом засомневался, стоило ли так грубо. А потом расстроился. А затем полночи от чувства вины мучился, костеря себя на все лады, пытаясь понять, какого хрена сорвался. Утром позвонил с намерением извиниться и предложить жить дружно. Снова игнор. В результате опять разозлился. Замкнутый круг, мать вашу. Захожу в отдел кадров. Там, как всегда, тишина. Лишь клавиши щелкают, да бумаги шуршат. Из сотрудников на месте только двое. Начальница и еще одна женщина. Ну и где этот беременный тролль? Решила спрятаться? Чувствует, что голову откручу, если найду. «Здравствуйте, Тимофей Андреевич!» Расплылась в деловой улыбке Елена Леонидовна, излучая настороженный интерес я здесь строго по делу, но полиция не хочу не хватало еще разговоров за спиной мне и викиных бредней хватило поэтому спрашиваю сурово миронова где и папкой для убедительности трясу неважно что у меня там черновики сложены и нафиг я это с собой взял вообще непонятно но со стороны выглядит так, «Будто у меня в руках важнейшие документы, и я ими недоволен». От моего тона обе подобрались, притихли, а начальница ответила угодливо. «Наташи сегодня нет, Тимофей Андреевич». «Нет». Скинув брови, глянул на нее так, что затряслась, едва со стула не упав. «И где бродит ваш сотрудник?» «Ее в больницу положили». Заикаясь, ответила, нервно воротничок блузки, поправляя. На скорой ночи увезли, угроза у нее. Какая? Туплю адски, а в ушах шум нарастает, но гневную маску держу идеально. Выкидыша? Совсем тихо поясняет, покраснев до кончиков волос. Понятно. Роняю недовольно и, резко развернувшись, иду к выходу. Собранный, деловой, раздраженный. Вплоть до того момента, как выхожу в коридор и захлопываю за собой дверь. Вот тут накрывает. Аж руки затряслись. Какого хрена ничего не сказала? Глупая! Выуживаю из кармана телефон, набираю ее номер, ошибаюсь от волнения и снова набираю, Абонент, не абонент. Телефон отключен. Опять набираю и опять, как заведенный. А у самого внутри гудит от волнения. Черт, нахрена я ей ночью понаписал всего этого дерьма, только расстроил. Снова стыдно стало до такой степени, что сердце сдавило и кровь от щек отхлынула. Она же беременная, вся на эмоциях. И я такой, грозный, с наездом, пересрался, что на свободу мою покушается, что чего-то ждет, требует внимания, строит коварные меркантильные планы. Вот и вывез петицию в надежде поставить ее на место. Поставил, твою мать! Дозвониться до Натальи так и не смог. То ли игнорировала, то ли не до разговоров ей было. Фантазия тут же нарисовала ее в палате на белой койке, вокруг капельницы и тихо пищащие приборы. А вокруг врачи со скорбными лицами ходят. Тряхнула не слабо. Поэтому когда в очередной раз звонок сорвался, без раздумий к себе в кабинет вернулся, чтобы одежду взять. Сегодня меня нет. На ходу бросил притихшей помощницы, Удивленно взирающий на меня поверх очков. И ушел. Вернее, убежал. Срать на все. Никуда эта работа не денется. Пока на парковку спускался, успел набрать Олегу и попросить выяснить, куда увезли Наталью. В течение десяти минут, которые я провел, сидя в машине, вцепившись сведенными пальцами в руль и матеря себя на все лады, Он пробивал, в какой она больнице. И едва скинул адрес, я сорвался с места и помчался к ней, очень сомневаясь, что она захочет меня видеть. «Эх, олень я! До больницы долетел за считанные минуты, по пути нарушив все, что можно и нельзя. Точно штрафы пришлют. Но сейчас не до этого. Сейчас все мысли заняты состоянием моего тролля. Я так привык видеть в ней сильную, упрямую, местами по-мужски циничную девицу, что вот эта внезапно обнаружившаяся слабость накрыла сильнее цунами. У меня будто глаза открылись. И получилось взглянуть на ситуацию совсем с другой стороны, отчего внутри все перевернулось. И свои собственные чувства, которые не замечал, не понимал, сейчас осознал со всей пугающей ясностью. Мне уже было плевать, кто биологический отец этого ребенка, я или какой-то другой козел, неважно. Этот ребенок мой. И тролль тоже мой. Вот просто мой и все. Это не сиюминутная блажь. Не решение, принятое под давлением эмоций, ничего подобного. Я уже давно это знал, просто самому себе не признавался. Причем знал наверняка, до мелочей, неосознанно планируя нашу дальнейшую жизнь, вплоть до того, где будем отдыхать следующим летом и где в моей квартире будет детская. Жаль, что для того, чтобы понять и принять это... Пришлось довести ситуацию до такого острого момента. В больницу меня не пустили, потому что, во-первых, часы неприемные, а во-вторых, я, как оказалось, никто и звать меня никак. Ни родственник, ни муж. Никто. Медсестра подобрела только когда выложил перед ней крупную купюру с красотами Хабаровска, Стрельнула испуганным взглядом по сторонам и бумажку рукой накрыла, а потом его вовсе спрятала в карман. «Я хочу видеть Баринова», — назвал фамилию врача Натальи. «Ждите здесь», — коротко кивнула на белый, чисто больничный диванчик и стала набирать внутренний номер. Изнемогая от нетерпения, проигнорировал ее предложение, и начал мерить шагами короткий коридор. Из угла в угол, вдоль и поперек, по диагонали, кругами, крестиками. Когда раздался низкий голос, даже подпрыгнул от неожиданности, настолько потерявший своих сумбурных мыслях. «Вы меня видеть хотели?» Спокойный, даже равнодушный вопрос. «Да, я!» Кивнул с готовностью и шагнул к нему. Высокий худощавый мужчина лет 45, пяти, интеллигентного вида, с благородной сединой на висках. Внимательные темно-серые глаза пристально и немного устало наблюдали за мной. «Чем могу быть полезен?» «Разговор есть об одной из ваших пациенток». Он лишь бровь вопросительно выгнул. «Надеюсь, вы в курсе, что существует врачебная тайна?» «Да в курсе, я в курсе!» «Где мы можем поговорить?» Взглядом выразительно указал на притихшую медсестру, намекая на то, что свидетели не нужны. «За мной идите, только бахилы наденьте», кивнул на корзинку, стоящую в углу. «И верхнюю одежду оставьте». «Делать нечего». Сбросил дубленку, оставив ее на стуле. Натянул синие шелестящие пакеты поверх дорогих ботинок и пошаркал следом за ним. А ушлая медсестра еще на плечи халат белый накинула, ворча, что не положено без него. Едва вышли в длинный светлый коридор, как в нос ударил запах больницы. Резкий, въедливый неизменно ассоциирующейся со стерильностью. Мы поднялись на второй этаж и зашли в ординаторскую, большую, с двумя письменными столами, диваном, шкафами с литературой. «Итак, молодой человек, я вас слушаю». Вячеслав Петрович сел за стол, сцепил руки перед собой в замок и выжидающе посмотрел на меня. Меня интересует Миронова Наталья. Есть такая, по скорой ночью привезли. Я хочу знать, как ее состояние, какие прогнозы. А вы, собственно говоря, кем ей приходитесь? Официальный вариант никем неприятно царапает изнутри. Я. отец ребенка. Да. Удивленно хмурится. А в анкете она указала, что отец ребенка неизвестен. «У нас сложные отношения». Развожу руками, не зная, что еще сказать. «Сложные, это мягко сказано». «Понятно». Спокойно соглашается и продолжает непреклонным тоном. «К сожалению или к счастью, ваши отношения – это ваше дело. Но поскольку официально вы не являетесь родственником, супругом или поверенным лицом, то я ничего не могу вам сказать о ее здоровье». «Я могу помочь больнице», – намекаю на щедрое вознаграждение. «Похвально, но...» – качает головой. Все, что я могу для вас сделать, это разрешить сейчас увидеть пациентку. Ненадолго. Спасибо. Ворчу себе под нос. Ладно, хоть что-то. Он поднимается из-за стола и идет к выходу, но у самых дверей останавливается. Вы живете вместе? Нет. Очень жаль. «Барышня деятельная только сегодня поступила и уже рвется домой. Было бы неплохо, если бы за ней присматривали и не давали лишней воли. Потому что если не будет беречься, запросто загремит в больницу вплоть до самых родов. Это все, что я могу сказать. Ждите здесь». Уходит, а я остаюсь. И с каждым мигом волнение все больше нарастает, потому что внезапно понимаю... Я не знаю, как себя с ней вести, что говорить. Миронова появляется через двадцать минут, когда я уже готов был сам идти в отделение и искать ее по палатам. Заходит, напряженно глядя на меня. Бледная, осунувшаяся, какая-то... Растрепанная, взъерошенная, но при этом спокойная, как удав. Во взгляде ни злости, ни раздражения, ни слез, которых я так боялся, серьезная, собранная, смотрит в упор, без малейшего намека на эмоции. И я, конечно, теряюсь. Не знаю, с чего начать этот разговор, какие слова подобрать, чтобы выразить то, что чувствую. «Пипец полный! Словно словарный запас исчез! Источник иссяк! Напрочь!» Набираю полную грудь воздуха, чтобы начать хоть что-то говорить, но она меня опережает, подступает ближе на несколько шагов и твердо произносит «Прости меня!» «Чего?» — растерянно уставился на нее. А она лишь вздохнула глубоко и продолжила. «Ты был прав». «В чем?» «Что ж я так туплю-то?» «Во всем», — категорично кивая для убедительности. «Я не имела права так поступать». Ощущения будто крапивы хлестанули по морде. По коже миллионы иголок, и все внутрь проникают, нацеливаясь на сердце. «Мне не нравится ее настрой», — сдержанная решимость, проглядывающая в каждом жесте. «Наташ», — начал было, но она остановила, скинув руку, жестом призывая к тишине. «Это твой ребенок. Если хочешь, могу сдать кровь на анализ. Говорят, это не опасно для ребенка. Или, как и договаривались, можешь дождаться рождения» и тогда провести необходимые тесты. «Мне не к спеху», – бросаю первое, что приходит на ум. «Я не имела права делать это вот так, за твоей спиной, против твоей воли. Это неправильно». «Наташа само спокойствие. От привычного тролля нет и следа, и это напрягает сильнее некуда». «Это действительно не игрушки». «У тебя своя жизнь, и я не имела права так бесцеремонно в нее влезать. Ты мог с кем-то встречаться, что-то планировать, а мой поступок мог все сломать». «Да ни с кем я не встречался!» Выпаливаю, пытаюсь ее приобнять, потому что от монотонного рассудительного голоса волосы на загривке дыбом встают. Она соглашается со всем, что я написал ей в ночной смс -ке. Методично, уверенно, не отводя от меня взгляда. Радоваться, наверное, надо, что правоту признали, но мне не по себе. И с каждым мигом ком в горле становится все более колючим. Такое ощущение, будто она связи между нами обрубает, ниточку за ниточкой. Хладнокровно. Без сожаления. За то, что наговорила вчера, тоже прости. Не знаю, что на меня нашло. Мне стыдно. Нафантазировала того, что в принципе быть не может. Сама придумала, сама поверила, сама обиделась. На меня это не похоже, так что, скорее всего, гормоны взбрыкнули. Я надеялась, что эта участь беременного безумия обойдет меня стороной, но... Пораженчески развела руками. «Не судьба». «Как будто не Наташка передо мной, а ее хладнокровный близнец». «Мне по-прежнему от тебя ничего не надо», — продолжает без единой эмоции. «Ни денег, ни внимания, ничего бы то ни было еще. Если захочешь, можешь общаться с сыном, дать ему свою фамилию. Если нет... Ни слова не скажу, навязываться не стану. Сама совсем справлюсь, как и планировала изначально. Единственное, чего прошу, это определенности. Если решишь общаться, общайся, не пропадай. Если нет, то говори сразу. Точку ставим, и все. Внутри ошухнуло что-то до самых пяток. Точка? Какая нафиг точка? Никаких точек! «Как твое самочувствие?» Спрашиваю сдержанно, пытаясь перевести разговор в безопасное русло. Все слова комом застряли в горле. Прежде чем отвечать, надо подумать. Хорошенько, мать твою, обдумать, потому что на краю балансируем. Она наблюдает за мной. И в карих глазах выражение такое, будто задачу пытается решить. Анализирует. Взвешивает, просчитывает варианты. Сейчас Наталья не тролль, и я понимаю, что это была маска, за которой скрывается чертовски умная женщина с холодными, рассудительными мозгами, жестким внутренним стержнем. Она думает, взвешивает за и против, и уже не сомневаясь, действует. «Все нормально», — пожимает плечами а бледная худая рука непроизвольно на живот ложится. Тонус опять разыгрался. Сделали капельницу, укол, прописали спокойствие и постельный режим. Домой сказали, не отпустят, еще несколько дней. Я кивнул, соглашаясь с врачом. Она должна быть под присмотром. Я не хочу, чтобы что-то с ней... с нами случилось. Как палата. Нормальная. Без единой эмоции поддерживает беседу. Так и хочется встряхнуть, чтобы ожила. Нас там четверо. Давай возьмем отдельную. Тут же предлагаю, не представляя, как можно лежать в такой общаге. Но Наталья в очередной раз удивляет категоричным отказом. «Нет, нет, что ты. Я со скуки помру в отдельной палате». А здесь мы с девчонками общаемся, разговариваем. Так что спасибо за предложение, но нет, не надо. «Может, тебе что-то нужно? Я привезу». «Ничего не надо». Улыбается, но улыбка как будто не ее, Официальная, бездушная, глаз не затрагивает. «Правда, у меня все есть. Кормят здесь хорошо». Так что не переживай. Я переживаю, потому что не могу отделаться от ощущения, будто она отворачивается, отдаляется, закрывается от меня. Ладно, мне пора. Прячет руки в карманы халата и пожимает плечами. У нас сейчас обед будет, а потом положено спать. Опять скупая улыбка. Конечно. Соглашаюсь осипшим голосом. Еще один невыразительный взгляд в мою сторону, сухой пока, и она уходит, оставив меня одного в кабинете, пахнущим лекарствами. Я стою и не знаю, что делать. Между нами стена. Растет, ширится с каждой минутой. Проклятие! Я так ничего вразумительного и не сказал. Как пацан сопливый. Хотя... Сегодня она меня не стала бы слушать. Ей все равно. Охрененно неприятное чувство. Внизу в холле, вспомнив последний момент, снимаю бахилы. Комком бросаю мусорное ведро. Возвращаю халат. Взамен забираю дубленку со стула, на который бросил в торопях. И иду на улицу. Только там, на холодном, пронизывающем ветру, до меня доходит смысл Наташкиных слов. Ребенок от меня. Я ей верю безоговорочно, и когда первоначальные шок и ступор рассеиваются, чувствую, как в груди заходится сердце от рациональной радости, такой искренней и горячей, что становится не по себе. Я готов вернуться обратно. Найти ее в этом царстве беременных женщин, схватить в охапку и зацеловать за то, что она сделала. Хотя раньше за то же самое мечтал придушить. Теперь все с ног на голову переворачивается, будто смысл жизни перекраивается, собирается по-новому. И она сколько угодно может от меня отворачиваться, отталкивать, никуда ей от меня не деться. Сама напросилась. «Теперь уже не отпущу». Когда проходящая мимо пожилая женщина посмотрела на меня, хмуро, с подозрением, я понял, что стою на ступенях больницы и улыбаюсь, как идиот. «Ну и плевать. Я счастливый, папаша? Мне можно!»